Глава 14 На ужин пошли все вместе. Вообще в столовой не было какого-то строгого распределения, где кому обедать, ученики просто занимали свободные места. Но именно у них был свой столик у окна. Вот уже несколько лет они садились только туда. Когда-то его облюбовала Дина, и теперь никто на него не посягал. Даже если сама Дина и ее друзья-подруги по какой-то причине пропускали обед или ужин. Сталы здесь были на четверых, но уместились в пятером. Дима Корбут сначала хотел подсесть коллегу Руденко, как обычно, но Лиза вцепилась в его рукав и запротестовала. «Нет, ты что, Дима? Куда ты? С нами садись. Ничего, потеснимся». Дина посмотрела на подругу с усмешкой, но ничего не сказала а потом и вовсе перестала обращать на Лизу внимание. В столовую пришли новенькие, пришли вдвоем как пара. Катя двигалась так, будто ее мешком по голове огрели, сутулилась, голову вжала в плечи. Дину раздражали такие, затюканные и бесхребетные мямли. Даже смотреть тошно. Но он, он еще хуже, во сто крат. Этот новенький, наоборот, шел чуть ли не в развалочку, сунув руки в карманы. Словно он тут хозяин. Они заняли свободный столик неподалеку. И есть вдруг ей расхотелось. Зато этот поедал ужин с явным аппетитом. Еще бы! Там, откуда он, наверняка лосось, если и ели, то только по большим праздникам. А вот мямля еле-еле ковыряла рыбу вилкой. Педагоги питались здесь же. Но по негласной традиции занимали самый конец зала. Столики там были чуть побольше, на шестерых, и располагались в уютных нишах. Ученики туда даже и не совались. Дине на глаза попалась Нина Лаврентьевна, и настроение испортилось окончательно. «Дин, а ты что ничего не ешь?» — заметил Ник. «Не хочется», — буркнула она. Все ее сейчас раздражало, вообще все, не только новенькие. И Ник с его заискивающим взглядом и скабрезными шуточками и Полина с ее вечным поддакиванием всем и каждому, и Лиза с ее жалкими потугами понравится Корбуту и сам Корбут. дини казалось, если она останется тут еще хоть на минуту, то сорвется и нагрубит кому-нибудь. Промакнув губы салфеткой, она встала из-за стола, так и не притронувшись ни к лососью, ни к салату, ни к десерту. — Ты куда, Дин? — окликнула ее Ник. Но она лишь отмахнулась и ушла. Одиночество она ненавидела с детства, но именно сейчас ей нестерпимо хотелось побыть одной. Никого не видеть и не слышать, не заставлять себя кому-то отвечать, на что-то реагировать, просто посидеть наедине с собой в тишине. Поднявшись в комнату, она даже свет включать не стала. Плюхнулась на кровать с ногами, обняла колени, да так и застыла, пока не пришли Полина с Лизой. Подруги с шумом болелись в комнату. Щелкнул выключатель и полдюжины ярких лампочек вспыхнули на мгновение, ослепив Дину. «Ой, а ты чего в темноте сидишь?» — вздрогнула Лиза, увидев ее. «Голова болит», — соврала Дина. «Поэтому ты ушла с ужина?» — обеспокоенно спросила Полина. «Угу». «А мы с Олесей Приходько уже поговорили», — сообщила Полина. «Ты была права, она сразу согласилась». «Кто бы сомневался», — хмыкнула Дина. «Между прочим, ты как ушла, Ник сразу приуныл», — сказала Лиза. Дина повела плечом, мол, ей все равно. «Держишь его на коротком поводке, но при этом к себе не подпускаешь. Не боишься, что ему это надоест?» «Во-первых, не держу, а во-вторых, не боюсь». «Что?» — усмехнулась Лиза. «Так уверена в себе? Между прочим, он вчера мило так общался с Ингой из «Десятого». Лиза редко позволяла себе такой язвительный тон. Тут же подруга вроде и улыбалась, но в ней явно чувствовалось желание уколоть. «Мстит из-за корбута», — поняла Дина. «В отличие от некоторых», — тем же тоном ответила она, «мне нет дела до того, кто на кого смотрит и с кем разговаривает». «Тебе Ник совсем-совсем не нравится?» «Я хорошо к нему отношусь, но стелиться перед парнями — не мой стиль». Бегать за ними, поддакивать им, будто своего мнения нет. Постоянно навязываться, зазывать. Как по мне, это прямо фу, отстой. Это совсем себя не уважать. Лиза побледнела, сжала губы в узкую полоску. Ну, тогда не удивляйся и не бесись, если Ник вскоре переметнется к кому-нибудь позговорчивее. Да ради бога, хмыкнула Дина. Ну-ну, скривилась Лиза. Что ну-ну? Даже если бы я была в него влюблена, то никогда бы не стала так унижаться. Это парень должен за девушкой бегать и ухаживать, а не наоборот. А если он смотрит на других, если ему на тебя пофиг, если упорно держит тебя во франзоне, то пусть он идет лесом. О нем даже переживать не стоит. Не то, что упорно продолжать навязываться. Ценить себя надо. Это ты сейчас так говоришь. Перед нами можешь не делать вид, будто тебе плевать. «Я прекрасно знаю, как ты бесишься, если кто-то вдруг предпочитает другую, а не тебя. Поэтому и с Алисой...» Лиза осеклась на полусловие. «Что с Алисой?» Недобро прищурилась Дина. «Ничего», — смутилась подруга. «Нет уж, Лизок, договаривай». Лиза помялась, взглянула на Полину, словно ища поддержки, но та сама от неожиданной ссоры подруг готова была куда угодно спрятаться. «Ну же», — настаивала Дина. Алиса больше не хотела плясать под твою дудку. Вот ты и выгнала ее. Ты думала, что она прибежит, обратно запросится, а она в твою сторону даже не смотрела потом. Приспокойно общалась с другими. И думаешь, я не помню, как ты психовала. Тебя аж колотило от бешенства, выпалила Лиза на одном дыхании и замолкла, приготовившись к грозе. Несколько секунд в комнате стояла звенящая тишина. Затем Дина проговорила негромко и даже как будто спокойно, но во взгляде ее полыхала ярость. «Это самое тупое — додумывать то, чего не было и не знаешь. А ты знать не знаешь, из-за чего мы с Алиской рассорились, и из-за чего я, как ты говоришь, бесилась. Так что не лезь со своими идиотскими домыслами и не путай одно с другим, потому что, может, я и бесилась из-за лиски. «Но ни за одним парнем никогда и ни за что бегать не стану!» «Да не то что бегать, даже просто не подойду!» «Девочки, пожалуйста, не ссорьтесь!» Наконец осмелилась вмешаться Полина, но они и сами уже замолкли, выплеснув все, что кипело в душе. К завтрашнему тесту все трое готовились в гробовом молчании. Полину такая напряженно враждебная атмосфера угнетала, В голову ничего не лезло, хотелось нарушить эту давящую тишину. А новенькую Катю подселили к Даше Кутузовой и Олесе Приходько, сообщила она. Дина на это вообще никак не отреагировала, Лиза лишь пожала плечами. «Олеська говорит, что ее к нам из детдома взяли». «Что?» Тут уж обе подруги не удержались от удивленного возгласа. «Да, из детдома». Катя ей сама сказала. Ну, капец, возмутилась Лиза, нам еще деддомовских не хватало. Гопник и деддомовка отличное пополнение для элитной школы. Чума точно впала в маразм. М «Да», — согласилась Дина, у чумы однозначно крыша поехала. Кстати, с гопником-то мы решили, спохватилась Лиза. А с этой деддомовкой что будем делать? Ты же Дин вроде про какой-то прикол говорила. Да, проехали отмахнулась Дина, пусть живет. Шутить над новенькой почему-то расхотелось. Сдалась ей эта бледная немочь. Да ну, давайте над ней прикольнемся, чтоб не расслаблялась. Тем более, раз там рядом с ней приходько, она все сделает, что скажем. Можно, знаете, что подстроить? Угомонися, нахмурилась Дина. Говорю же, пусть живет. Не будем ее трогать. Да почему? раздосадованно спросила Лиза. Не хочу. Не отрывая глаз от учебника, буркнул Дина. Лиза с Полиной переглянулись, но спорить не стали.